Как предупреждал Кидчинер, неудача операции должна была повлечь за собой неприятные для Англии политические последствия в странах Востока. Поэтому в военно-морских и армейских кругах не торопились признать поражение. В адмиралтействе вновь активизировалась борьба между сторонниками возобновления штурма проливов силами флота и сторонниками совместных действий флота с армией. Адмирал Фишер был категорически против того, чтобы флот проявлял активность, пока армия не захватит побережье проливов. Черчилль же считал, что флот должен продолжать участвовать в операции по захвату Дарданелл. Он был склонен провести операцию ограниченного характера, в ходе которой флот попытался бы разрушить находящиеся в проливах форты. По его мнению, эта операция могла принести успех, поскольку турки испытывали большую нехватку в снарядах. Фишер возражал против этого проекта, и его все больше беспокоила опасность со стороны немецких подводных лодок, которые развернули активную деятельность в непосредственной близости от берегов Англии. Фишер имел сведения, что вскоре немецкие подводные лодки в значительном количестве появятся и в Средиземном море. Адмирал Фишер был старше Черчилля чуть ли не в два раза. Он пользовался большой популярностью в стране и особенно у консерваторов. Харakter у него был такой же, как и у Черчилля: решительный, резкий, не склонный к компромиссам. Не было ничего удивительного в том, что оба руководителя Военно-морского министерства в конце концов столкнулись. Черчилль понимал, что отставка Фишера серьезно ослабит его собственные позиции. В свое время он с большим трудом добился возвращения старого адмирала в министерство. На протяжении полугода своенравный и строптивый Фишер неоднократно угрожал отставкой, но Черчиллю всегда удавалось уговорить его остаться в адмиралтействе. В середине мая 1915 года Между ними произошел окончательный разрыв. Вопреки договоренности с Фишером о том, что без его ведома ничего не будет предприниматься, Черчилль 14 мая дал указание направить дополнительную пару судов в район Дарданелл. Он знал, что это может повлечь за собой отставку Фишера, но решил пойти на риск. 15 мая Фишер заявил о своей отставке. На этот раз адмирал был полон на решимости добиться, чтобы Черчилль убрал его из адмиралтейства. Военно-морской министр, как обычно, направил Фишеру пространное письмо, в котором пытался убедить его продолжать совместную работу. Я надеюсь, писал он, что вы зайдете завтра после обеда повидаться со мной. У меня есть предложение, которое я сделаю вам с согласия премьер-министра. Оно может устранить некоторые ваши опасения и затруднения, которые вы чувствуете относительно мер, необходимых для поддержания усилий армии в Дарданеллах». Фишер ответил Черчиллю категорическим отказом. «Вы твердо решили форсировать Дарданеллы, и ничто не заставит вас от этого отказаться. Ничто. Я знаю вас достаточно хорошо. Вы останетесь, а я должен уйти». Так будет лучше.